Глава 34. Я не понимала, что происходило. Почему вдруг на нас напали эти люди, стали причинять боль каждому, кто попадался им под руку? Забежавший в шатер Тахир предупредил меня, чтобы я сидела тихо и не высовывалась, а лучше, если бы смогла спрятаться. С я не сразу разобрала, о чем он мне говорил. Натянув на себя одеяло до самого подбородка, я присела. Мужчина совершенно не обратил никакого внимания, что девушка перед ним была смущена. Тахир предложил мне зарыться под кучей матрасов нашей самиром импровизированной кровати. Сначала его идею я восприняла как шутку, будто помощник моего любимого решил поиздеваться надо мной. Но, услышав чужие голоса извне, я согласно закивала. Торопливо покинув шатер, Тахир был сам не свой. Я спряталась, когда услышала множество непонятных голосов, не успев на себя напялить шелковую сорочку и трусики. А потом весь мой мир рухнул в одночасье. Все, как в замедленной киносъемке, и я молилась, чтобы так оно и было. Тот старик, которого мы встретили первый раз у Оазиса, решил еще раз наведаться к Амиру. Он жаждал мести за брата. А может быть, там была более веская причина, и убийство лишь послужило поводом продолжить распри. Когда Амир вбежал в наш шатер и позвал меня, мне на тот момент чуть было не подурнело. Господи, я была безумно рада, что с ним все хорошо. Но тот бедуин намеренно выкурил нас обоих. До сих пор перед глазами лицо Амира. «С содроганием вспоминаю и молюсь, чтобы он был живым». Я выбивалась, как могла, из цепких лап мужчин, которые удерживали меня, кричала до срыва голоса, дралась и даже одному мужчине расцарапала лицо до крови. Я почувствовала сзади тупой удар по голове, застонала и обмякла в чьих-то руках, продолжая смотреть на Амира, валяющегося без сознания. Шептала его имя одними губами, а потом тьма. Она окутала меня и уволокла за собой в глубинные дали черной дыры. Очнулась я от сильной тряски какой-то повозки, в которую меня поместили. Голова кружилась, Ныло там, куда пришелся удар. Затаив свое дыхание, я осторожно прикоснулась к затылку, а потом обнаружила на пальцах кровь. «Боже!» Мне поплохело, и я снова ощупала всю свою голову. Мои распущенные взлохмаченные волосы липли к вспотевшей шее и лицу. Осторожно приподнимая их в хвост, скрутила в несильно тугой узел. Так и боль чуть стихла. Закрыв глаза, я немного выдохнула. Повозка продолжала свой путь. Я была одна в ней, даже спросить не у кого, что за чертовщина происходит, а главное, куда меня везут. Дико пить хотелось. Облизнув иссушенные губы, не могла никак сосредоточиться и сообразить, что мне делать сейчас. Яркое солнце слепило мой взор. Я попыталась присмотреться, сколько всего человек и примерное направление, но рядом идущий бедуин заметил, что я очнулась и заорал на своем языке. Сердце мое пустилось вскачь, перепугавшись до ужаса. Мне было страшно. Паника охватывала душу, и я снова закричала, прося о помощи. «Помогите!» «Замолчи, идиотка! Тебе же хуже, пока в сознании!» Этот мужчина что-то рявкнул на меня, но я его не понимала. Он стукнул по краю повозки длинной палкой и стал шикать. «Где Амир? Что вы с ним сделали?» Не унималась я, но обнаружила, что была по-прежнему обнаженной. Я вся поледенела, когда осознала, что некоторое время эти сволочи видели меня такой, и бог его знает, что могли сотворить со мной. Схватив какую-то серую плотную тряпку, наподобие холщовой ткани, натянула на себя, прикрывая наготу. Но бедуин даже глазом не моргнул. Похоже, ему было совершенно наплевать, в каком я обличье. «Куда вы везете меня?» Предприняла еще одну попытку, но она не увенчалась успехом, потому как кто-то с другой стороны снова чем-то ударил меня по голове, и я отрубилась мгновенно. Сколько прошло с тех пор времени, я не знала, но пришла в себя уже в темной сырой комнатушке, в которой было всего одно окно, размером с альбомный лист. Я попыталась подняться на ноги, но острая боль пронзила икры, будто сотни иголок вонзились в мышцы, и теперь их свело судорогой. От долгого нахождения в одном положении мышцы затекли, и теперь я сражалась с приступом, боясь закричать и привлечь излишнее внимание. «Что же мне делать?» Оглядывая серую комнатушку, я массировала свои икры на обеих ногах. Теперь же я была одета в чистые вещи. Длинное чёрное платье, прикрывающее все мои части тела. Хоть на этом спасибо, что не оставили в чем мать родила. Тонкий луч света едва пробивался сквозь маленькое отверстие, освещая мне пространство. Я была явно в тюрьме, пленённая непонятно кем и с какой целью. Наконец, почувствовав себя лучше, я всё-таки поднялась. На шатких ногах побрела к тому самому окошечку и попыталась дотянуться до него. Подпрыгнула, только зацепилась за подоконник, но пальцы не выдержали напряжения, и я сорвалась, плюхнувшись на попу. «Ай!» – вскрикнула, заглушив свой крик ладонью. «Больно до слез, но я обязана быть сильной!» Послышались тяжелые шаги за дверью. Я тут же рванула к своей кровати, на которой лежала и притихла. Скрип старых петель двери эхом разнесся по всей комнате, будоража до чертиков каждый мой волосок на теле. А потом вошла Тахмина. Я узнала девушку, которую тогда забрали, как трофей. Увидев меня, она ахнула, и поднос в ее руках задрожал. Следом ее сопровождал тучный мужлан, намеренно положив свою кисть на рукоять кинжала. Сверкнув своими черными глазами, он ухмыльнулся и, судя по всему, отдал Тахмине приказ – Толкнув девушку в спину. «Чего ты так уставилась на эту шлюху, Тахмина? Иди, поставь поднос с едой и проваливай. А Тархан будет тобой недоволен». И девушка повиновалась мужчине, закивав и опустив глаза в пол. «Тахмина!» Тихо позвала ее, когда она подошла ко мне ближе и опустилась на коленки. Она смиренно выполняла свою задачу, ставя у моих ног поднос с непонятной жижей, лепешкой и стаканом с водой. Как только я увидела прозрачную жидкость, тут же облизнулась, потому что хотела пить, но боялась. Вдруг меня снова чем-то опоят или вовсе отравят. — Не бойтесь, моя госпожа! Шепотом проговорила девушка, и я облегченно выдохнула, когда услышала ее голос. Угрюмый охранник не спускал с нас обеих своих глаз, продолжая крутить за поясом рукоять кинжала. «Где мы?» В упор посмотрела в ее заплаканные глаза, понимая, что тут ей очень плохо. Над Тахминой явно издеваются. Я быстро прошлась взглядом по ее лицу, оголенной шее и рукам. Синяков вроде бы не было. «Вас пленили, Полина!» всхлипнула девушка, искоса поглядывая на мужчину. «Вы не волнуйтесь, это я вас одела». И она с пониманием улыбнулась. «Никто вас не касался, ни один мужчина. А Тархан велел запереть вас в темнице и держать тут столько, сколько понадобится». «Но зачем я им, Тахмина? Не понимаю». Замотала головой, нахмурившись. Амир жив? Тебе что-нибудь известно? Пожалуйста, Тахмина, только не скрывай от меня». Взмолилась, чуть придвинувшись к ней, я схватилась за ее руки своими. Упорно смотрела в уставшие глаза девушки, умоляя ответить. Она робко улыбнулась. Затем обрадовала меня, что с королем все в порядке. Его нашли в пустыне, выброшенного недалеко от оазиса. «Полина!» Голос девушки надломился, и она шумно сглотнула. «Будьте осторожны и ведите себя тихо!» «Не привлекайте внимания к себе, потому что Атархан может передумать и вам навредить». «Хватит любезничать, Тахмина!» Раздался грубый тон голоса охранника, который начал приближаться к нам обеим. Девушка тут же отсела от меня и прикрыла руками лицо. Я испугалась, продолжая смотреть на грузную, целеустремленную фигуру, практически вдвое больше нас обеих с Тахминой. Мужчина замахнулся на девушку, но тут у меня сработал рефлекс самообороны. Я вскочила на ноги, мигом толкнула Громилу, и его рука пролетела мимо лица Тахмины. «О, Аллах, Полина!» – закричала она, тоже быстро поднялась на ноги и схватилась за меня под локоть. Теперь Тахмина выступила моей защитницей, закрывая собой. Вытянув перед собой руку, она по-арабски умоляла охранника простить мой выпад. «Прошу вас, господин, девушка не наших кровей, не знает правил многого другого. Это моя вина, я первая с ней заговорила, господин!» Тахмина тараторила безумолку, и я чувствовала ее дрожь, которая передавалась и мне. Мужчина что-то буркнул себе под нос и кивнул на выход. Девушка закивала, а потом толкнула меня на пол. «Полина, умоляю, сидите мирно!» Попросила она, оставив мне только стакан с водой и лепешку. Остальное она забрала с собой. Я чувствовала себя виноватой перед ней, но и не могла видеть того, чтобы ее кто-то бил ни за что. Тяжелая дверь вновь закрылась, и я услышала, как несколько раз повернулся ключ в замке. Я даже фыркнула, ощутив себя преступницей века. Словно прежде обо мне наслышан народ, как я сбегала с тюрем. Даже смешно стало, но в такой обстановке этот смех Был больше похож на рев души и начинающуюся истерику от отчаяния. Голова до сих пор раскалывалась, и потому, не брезгуя питьем, я все же иссушила до дна стакан с водой, ощутив облегчение. Будто внутренний пожар остудила, хотя глотку здорово соднила после стольких криков. А потом меня затошнило. Живот судорогой скрутило, и, согнувшись пополам, я все же преодолела рвотный позыв, притянув коленки к своему лбу. Глубоко задышала, чтобы хоть немного облегчить внезапную боль. Я прилегла, и предательская слеза скатилась по моей щеке, капая на подушку. Смахнув ее, старалась держать себя, но было тщетно, все-таки расплакалась, заглушая свои всхлипы ладошками. Страх сковал мое тело, напоминая о том, что это не сон, и неизвестно, как долго этот ужас будет длиться. «Где мой мир?» Я тихо проговаривала его имя, нарушая своим шепотом тишину в серой комнатушке. Шевелила губами, как мантру, до сих пор пока не заснула, больше от бессилия, чем от усталости.